Холден несколько минут разыскивал склад с необычной колонной посредине, а когда нашёл, застал там только Миллера. Сыщик недовольно поморщился, мол, почему так долго? А Холден отмахнулся. Отвернувшись, Миллер направился к колонне и исчез в ней, словно призрак в тени замка. Через несколько секунд колонна беззвучно раскололась вдоль, открыв крутой спуск в темноту. "Он всегда здесь был?" спросил Холден. «Если да, и ты бы нам сказал раньше, это бы спасло несколько жизней во время бури». «Сказал бы, если бы мог с тобой заговорить», — ответил Миллер, по-астерски пожав ладонью. «Вы и сами неплохо справились. Теперь давай вниз, мы и так задержались». Эстакада спустилась примерно на пятьдесят метров и уперлась в металлический тупик. От прикосновения Миллера стена, выглядевшая сплошной, раскрылась диафрагмой. Команда на борт, сказал Миллер. Транспорт подён. Холден, пригнувшись, шагнул в круглое отверстие и оказался в металлическом кубе со стороной 2 м. Он сел на пол, а потом исполз ниже, растянувшись навзничь. Это участок старой материальной трансферной системы, начал Миллер, но Холден уже спал. Интерлюдия. Сыщик. Оно ну, тянется, тянется. Тянется, тянется, тянется. 113 раз в секунду оно тянется, и сыщик тянется вместе с ним. Следует за ним, наблюдает. Тянется к сигналу, которого нет. Оно не досадует, не злится. Оно тянется, потому что тянется. То, что находит, оно использует, чтобы тянуться дальше и найти больше. И оно тянется дальше. Оно никогда не остановится. Оно об этом не знает. Сыщик знает и знает, что оно не знает. Сознание в контексте бессознательного, разум в неразумной системе. Тут, собственно, нет ничего нового. Сыщик вздыхает, мечтает выпить пивка, понимает, что это артефакты модели. Когда-то существовал зародышевый кристалл, у него было имя. Он любил и отчаивался. Он сражался, проигрывал и побеждал ценой больших жертв. Всё это не имеет значения. Он искал то, что пропало, пропавших людей. Вокруг него всё обусловлено этим фактом. Что-то должно быть, а его нет. Вместо него мёртвое место, место, где ничего нет, откуда всё изгоняется. Сыщик тянется туда, и то, что дотягивается, умирает. Сыщик перестаёт тянуться. Он ждёт. Он рассуждает. Когда-то здесь что-то было. Что-то выстроило всё это и оставило на столе объекты. Конструкторы, инженеры, охватившие тысячи миров, жили, умирали и оставляли после себя будничные чудеса, вроде костей в пустыне. Сыщик знает, здесь не мир, место преступления. И одна вещь, выделяющаяся в нём, не принадлежащая ему. Это место, где ничего не движется. Артефакт в мире артефактов, но он не вписывается. Зачем они создали место, куда нельзя дотянуться? Это тюрьма, сундук с сокровищами, вопрос, который не положено задавать. Пуля, бомба, которая продолжает тикать под кухонным столом, хотя война закончена. Он ли, создавший Агнса, создал тебя, или кто-то другой? Тот, кто убил вас, бедолаги, оставил кое-что после себя. Что-то, созданное вам на погибель, еще находится здесь. Сто тринадцать раз в секунду оно тянется, не сознавая сыщика, не сознавая шрамов и артефактов, эхо мертвецов, заключенного в нем разума. Оно тянется, потому что тянется. Ему известно, что люди умирают в неком более материальном пространстве, но оно не сознает своего знания. Ему известно, что оно составлено из тысяч смертей, но оно не сознаёт своего знания. Сыщик знает и сознаёт, что оно знает. Сыщик тянется, но не наугад. Он ищет путь и не находит его. Он ищет путь и не находит. Он ищет путь и находит. Не здесь, не совсем, но близко. Линия определяется двумя точками. Одна точка жива, а вторая точка смерть. Обе не здешние. Стукни камнем о камень, высики искры и смотри, что от них загорится. Сыщик инструмент для поиска пропаж, и потому он существует. Остальное артефакты. Мечта о пиве, шляпа, память, чувство юмора, странная полупрезрительная привязанность к чему-то по имени Джеймс Холден, любовь к женщине, которая умерла. Стремление к дому, которого никогда не будет. Это внешнее. Это ничего не значит. Сыщик тянется, находит Холдена. Он улыбается. Когда-то жил человек, его звали Миллер. Он находил из комы, а теперь не находит. Он спасал кого мог спасти. Он мстил, если это было в его силах. Он жертвовал, когда приходилось. Он находил пропавшие. Он знал, кто совершил преступления и совершил очевидные поступки, потому что они были очевидными. Сыщик пророс из его костей. Заново населил его глаза новой незнакомой с жизнью. Принял его облик. Он нашел орудие убийства. Он узнал, что случилось хотя бы в общем. Так или иначе, подробности — дело прокурора, если дойдет до суда. Но до суда не дойдет. Инструмент годился и для других целей. Он умел убивать, когда нужно. Больше того, он умел умирать.